Сетка бегом поднялся по лестнице. «Господин Чай-Чай!» – выпалил он, задыхаясь. «Там внизу какие-то люди, Дэйв и другие, спускаются, чтобы поймать их, господин Чай-Чай!» «Ты чай, т-чай!» чай сказал Чай-Чай, не отрывая взгляда от волшебника. Э, «Разумеется, сэр!» «Ну и что?» – спросил Чай-Чай. «Просто избавьтесь от них!» Э, одна из них – женщина, сэр!» Чай-Чай даже не оглянулся, просто махнул рукой. «Значит, избавьтесь от них как можно вежливее!» э, «Да, господин, да, само собой!» Сетка закашлялся. «А мне нужно ли узнать, почему они здесь, сэр?» «Конечно нет! Зачем? А теперь проваливай!» Сетка постоял немного, но потом предпочел ретироваться. Когда он спускался по лестнице, ему вдруг померещилось, что он услышал скрип, как будто открылась старая дверь. Он побледнел. «Это всего лишь дверь», – твердила разумная часть его мозга. «В этом доме их сотни, хотя, если задуматься, ни одна из них пока не скрипела». А другая часть мозга, расположенная в темном месте, рядом с верхним окончанием спинного хребта, говорила. «Но эта дверь другая». И ты догадываешься, что это за дверь. Он не слышал подобного скрипа почти 30 лет. Сетка пронзительно вскрикнул и понесся вниз, перепрыгивая через четыре ступеньки. В углах тени становились все темнее. Сьюзен пробежала лестничный пролет, таща за собой «О боже!» «Знаешь, чем они тут занимались?» Спросила она. «Знаешь, зачем обвели мелом все эти зубы?» «Власть! О, боги!»